Легко паря, и как только мог осторожно, морща лоб. Удержит ли он сумку, если подберет ее? Вдруг перегрузка притянет его к земле. И вдруг одно только прикосновение к наземному предмету внезапно разрядит ту незнаемую магическую энергию, что держит его в воздухе. Может лучше не испытывать судьбу,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 Он был уверен в успехе. Артур описал в воздухе несколько пробных петель. С каждым разом получалось все лучшее. Ощущение ветра в лицо, упругое покачивание тела, свист воздуха кожу. Все это взято воедино, пьянило сердце как ни разу со времени. Со времени... Да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 И, впрочем, он еще не знал, что будет делать после воссоединения с сумкой. Он рассудил, что слетает за ней, а там уж будет и видно. Прикинув свое положение относительно ветра, он ринулся ему на перерез и развернулся. Он парил на своем теле. Хотя Артура нет, куда было об этом узнать, его тело плавно...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 с изломанными пластиковыми ручками, задранными вверх. На полдороге вниз Артур чуть не попал в беду. Он внезапно усомнился о своих способностях к воздушной акробатике. Едва не оказался прав, но вовремя опомнился. Артур пронесся набреющим над землей, ловко просунул ручку в ручки в сумки,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 И в этот самый момент вспомнил, что в сумке находится не только жестянка оливкового масла, но и несколько бутылок арицины из-за магазина «Дьюки Фри». Приятном изумлении от этого открытия он лишь спустя десять секунд заметил, что опять взлетел. Артур разразился воплем облегчения, восторга и чистого физического наслаждения.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 Он расхохотался счастливым смехом, обнаружив, что в сумке нашлись и оливковое масло, и лицина, а также разбитые солнечные очки, пересыпанные песком плавки, несколько изымятых открыток с видами Санторини, неказистая на большое полотенце горстка красивых камней и другая горстка клочков бумаги,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 На данный момент все участники вечеринки являются либо детьми, либо внуками проправнуков людей, которые когда-то сошлись на эту вечеринку, да так здесь и поселились. Благодаря законам естественного отбора, наследования регрессивных генов и так далее, теперь все участники вечеринки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 что все идеи, которые кажутся неплохими исключительно во время вечеринок, так и продолжают ими казаться, ибо вечеринка все не кончается и не кончается. Так вот эти запасы истощаться еще не скоро. Так вот неплохой идеей когда-то показалась мысль, что вечеринка должна улететь за облака.